Мы думаем, что жизнь сложна. Винишь судьбу за все свои потери. Но может, в нас самих вина, что нет в нас силы и терпения. Юрий Москаленко, Константин Беличенко Контрабандист Сталина. Книга 6, глава 1. «Месье Легран, как вы смотрите на то, чтобы поработать на греческую королевскую семью Манос? Что скрывать, понравился мне этот дотошный адвокат своими деловыми качествами, вот и предложил ему работу. Я сижу в маленьком кресле небольшого офиса адвоката с чашкой предложенного мне кофе. После узнавания, приветствия и небольшого обсуждения общих тем в политике и жизни перешли к делам». «И как это будет выглядеть?» — сложил руки на животе магистр права. «Очень просто. Вы переедете в Париж и будете время от времени представлять интересы семьи Манос», — отвечаю я. Дальше последовала куча вопросов, из которых наполовину я не смог ответить, потому что просто не знал. Так честно и признался, но заверил, что в обиде адвокат не будет. Предложением адвокат заинтересовался, и мы договорились. Все-таки это довольно престижно, быть адвокатом пусть и захудалой, но королевской семьи. Кроме этого, в самом легавре не так много и работы, особенно сейчас. Тем более тут его офис не закрывается и остается его помощник, который идет на повышение и возьмет уже себе помощника. Сейчас же адвокат от меня получает первое задание. Задание простое. Отслеживать на свободном рынке предложение о найме судов и не только во Франции. Прежде всего меня интересуют одно-двухразовое контракты на предстоящую осень зиму, также и следить о продаже кораблей. По договоренностями Силаграну с семьей я предоставляю бесплатно жилплощадь и офис для приема клиентов. Он может ими заниматься, когда нет заданий у меня. Кроме этого, в моем ресторане, но только есть. Ему предоставляется бесплатно завтрак и ужин. Дело в том, что готовая еда в Париже достаточно дорогая. Людей у меня в подчинении все больше и больше, и я уже подумывал о покупке небольшой фермы в предместьях Парижа. Мысленно я уже не раз себя ругал. Зачем мне это все надо? Одно тянуло другое, и я обрастал заботами, как бездомная собака блохами. Что вы так скривились? увидел я недовольную моську клиента, посмотревшего на потрепанный ситроен. Для моих дел это как раз то, что мне нужно. В Париже сами себе купите машину, какую хотите. Гаражи в моем доме тоже будут. Надо срочно переговорить с архитектором Жанер и чуть изменить проект дома сзади. Нужно прилично увеличить гараж, расположить и небольшую автомастерскую для несложного ремонта. Плюс замаскировать антенну для мощной радиостанции, как и специальное помещение. Ну и выезд-заезд перепланировать. А то я как-то это забыл пожелать архитектору в этот раз. Лишь обговаривали небольшой гараж на пару автомобилей. А как оказывается, этого мало. Делаю себе заметку в блокноте. Нет, все-таки молодец адвокат. Досконально проверяет предоставленные документы судвладельцев в Роттердаме. Я остановился на двух одинаковых немецких сухогруза, построенных на знаменитой ферме «Блохом and Голландцы их получили по репатриации от немцев. Кроме того, что пароходы могли брать по тысячи тонн груза, они были переделаны брать и до 100 человек-пассажиров. Но это как раз и понятно. В голландскую Малайзию и другие колонии нужно возить не только грузы. А почему продаете такие неплохие суда? Задаю каверзный вопрос. Они не очень-то подходят для океанов. Потом проблемы с запчастями. А у нас пароходы ходят далеко от Европы. Да и 10 узлов скорости хода нас уже не устраивают, клерк компании. Ого, не только меня одного стало не устраивать маленькая скорость пароходов. Осмотрел сюда, все в довольно приличном состоянии. Единственное, что не понравилось, это износ машин 50%. Так что сомневаюсь, что выдадут и 10 узлов. Наверное, узлов 8, ну 8,5, не больше. Суда не сильно большие, по 112,5 метров и осадкой около 4 метров, что очень для меня важно. Правда, широкие и пузатые, по 16,5 метра ширины. Такие суда действительно больше подходит для каботажного плавания. За полдня я с Никольским и управился с осмотром. Пока походит и так, а на следующий год на зиму поставлю в Германии на ремонт, чтобы подремонтировали машину. Договорился, что голландский экипаж я арендую до Марселя. Но сначала в Бельгию за грузом. Все это мне обошлось в 12 тысяч английских фунтов, 10 заплатил банковским чеком, а 2000 наличкой передам одному из капитанов уже в Марселе. Пока адвокат заполнял бумаги, а дело это не быстрое, мы сняли два номера в гостинице. Завтра я еще хочу пробежаться по местным магазинам и рынкам. Поездка по Даму и его окрестностям получилось неоднозначно для меня, заставив крепко задуматься. В магазинах ничего необычного, то, чего нельзя купить было во Франции, я не увидел. Разве что прикупил несколько пар наручных часов, огромных, на всю ширину кисти, но до Первой мировой ручных часов вообще не было. В Голландии несколько больше выбор моделей и немного дешевле, чем во Франции. Тут же одни подарил Никольскому. А вот на рынках я прикупил несколько подзорных труб прошлого века в разных корпусах и футлярах. Старался брать дешевые рабочие экземпляры. По качеству голландские подзорные трубы не хуже немецкой оптики зато цена существенно ниже. Можно и еще было всякого накупить на базаре, но как-то лень что ли стало? Или устал? Скорее больше эмоционально. Бинокль же сейчас довольно дорогое удовольствие, и в СССР они наперечет. Надо подсказать, что можно пока и такой оптикой обойтись, и закупить сотню-другой, или сколько там надо в Голландии хоть на первое время, а потом уже и свой выпуск наладить. Случайно увидел достопримечательности Голландии, ее морские ветряные мельницы. Поехали посмотреть поближе. Ууу, какие здоровенные и массивные сооружения. Как их только в средние века строили Все сооружения отличаются друг от друга. Объехали несколько штук, благо тут расстояние игрушечное. Для меня оказалось открытием, что голландские мельницы не только качают воду и мелят муку, но и пилят лес. Другие вырабатывают электричество и делают многое другое. Даже кузницу увидели. А в СССР гигантом они увлеклись. Я понимаю, что огромный завод дает много больше дешевой продукции, а значит более выгоден. Но не строить же все только такие и везде. Но скорее тут главенствовали и другие критерии. Большие заводы легче контролировать, как и всю ту массу работающих там людей. Не зря же ветряные мельницы, которые остались после войны, в СССР все уничтожили. Хотя возможно, что и по строительству сильно накладно. А может по природным показателям у нас они не сильно проходят. Вот так сразу и не соображу, но идею я записал себе в блокнот. Вечером забрал документы и урегулировав все вопросы с представителями Королевской Голландской Ост-Индской армии и капитанами судов, посадив Леграна на поезд, мы отправились в Бельгию. Леграну, правда, придется делать пересадку, но ничего, деньги за работу он получил. Потерпит. В Бельгии уже начали загружать оборудование на железнодорожные платформы, так как груз будет пересекать практически всю страну. «Как съездили?» — сразу обратился ко мне Воронов-Халебский. «Все нормально. Завтра к вечеру сюда будут на рейде и Иннокентий Андреевич. Экипаж я нанял до Марселя, а там уже мои моряки поведут их в СССР», — отвечаю ему. «А как же мы?» – взволнованно спрашивает он. «Корабли грузопассажирские. Места и вам всем хватит». Чего это он так разволновался? Что-то тут явно не так. «Точно? Насколько мест можно рассчитывать?» – опять пристает ко мне с этим. «150 мест. Но я не понял, вы еще хотите кого-то взять?» «Да что такое, что этот Воронов-Халебский затеял?» Как бы ему не дали задание по линии Коминтерна или ОГПУ, вот тогда я точно проблемы поимею. Надо будет внимательно все проконтролировать. Я пытаюсь уговорить и нанять несколько квалифицированных рабочих поехать с нами. Раз уж у вас есть места, то я позвоню и договорюсь. Надеюсь, вы не будете сильно против, наседает на меня советский начальник. Хорошо: 160 мест, но оплату сразу же, а то я знаю их. Начнут с одного ведомства до другого посылать, а моим капитанам потом бегай. Хотя Халепский молодец, раз сообразил пригласить квалифицированных рабочих с закрывающегося завода. Они посетить ли нам фирменный магазин? Магазин Фабрикью на теале, пока есть время, предлагаю начальнику военно-технического управления ркк Уж его это точно должно заинтересовать, тем более тут недалеко. Внимательно рассматриваю самозарядную винтовку Ремингтон, модели 8 Range, с ручкой впереди, как у автомата Томпсона. Чуть ее изменить, и внешне получится привычный мне автомат Калашникова, даже предохранитель от выстрела, как у калаша. Занятно. Но так намекать я, конечно, не буду. А вот три экземпляра куплю с 15 патронными магазинами. Купил еще два запасных магазина и несколько пачек патронов. Одну винтовку оставлю себе с запасными магазинами. Также купил пятизарядку Сталину с серебряной гравировкой и несколькими пачками патронов. Пусть теперь у себя Ворон на даче квалифицированно отстреливает. Цена на мои покупки за такое оружие, надо признаться, кусается. Халепский купил себе только пистолет Браунинга модели 1922 года с магазином на 8 патронов и был этим очень доволен. Остальное внимательно рассмотрел и сделал себе какие-то пометки на листке бумаги. Листок ему мне пришлось вырвать из своего блокнота. Смотрите, сколько новых образцов, а вы спорили с Ноганом за старые. Почему? Как только вышли из магазина, спросил меня Халепский. Тут несколько причин. Главное, что там много патентов на разные узлы. Завтра вы сделаете какое-нибудь усовершенствование, а из других стран начнут кричать, что вы нарушаете патентные права. Будете судиться, вам оно надо. А тут у вас есть документы и патенты от наганов. Вторая. Обратили внимание на то, что форма сегодняшних патронов наганов и старых разная. На старых револьверах несколько более сложная и дорогая конструкция присоединения во время выстрела барабана к стволу. Но я считаю, что ее надо внедрить уже сейчас, как и изменить сам патрон, только сделать его закраины А то слишком много надо медицин на имеющийся патрон. Плюс увидите, как эволюционировало введение документации и чертежей, которые вам необходимо досконально изучить. Ну и последнее. Я договорился, вру, конечно, пока только думал, есть возможность продать ваше старое оборудование и документацию в Южную Америку и этим окупить частично наши затраты у наганов. Да, вот уж не подумал, сдвинул шляпу и почесал затылок Халепский. Вы же технарь, а не бизнесмен, улыбаюсь я ему, хотя в душе такого и нет. В бельгийском порту пришлось дополнительно нанимать грузового помощника, так как я по-прежнему не доверял голландскому экипажу. Об этом прямо предупредил Халепского и попросил выделить наблюдателей вплоть до Керчи. Заодно будет, чем его людям заниматься во время путешествия. С небольшими трудностями, но оборудование и людей загрузили в порту, и корабли отправились в Марсель. Я, наконец, поехал в Париж, где опять окунулся в проблемы, начиная от строительства и заканчивая поиском фермы. Тетя, мне не нравится, что вокруг тебя появилось много много разных подозрительных личностей, держа на коленях племянницу и сюсюкаясь с ней. У нее, к сожалению, практически нет сверстников, и очень скучно, и Александра, пока я дома, старается быть со мной. Да и я ее, если честно, позволяя иногда лишнее. Но это наши люди, бежавшие из Греции, где их преследуют пособники англичан. Тетя от меня тоже немного заразилась нелюбовью к англосаксам. И я ей уже объяснил, что в Англии она была не столько в гостях, сколько заложницей. Вот пусть вся эта арава и едет на ферму. Кто не хочет заниматься сельским хозяйством, будет заниматься ремонтом разной техники и и другой работой. Тут им точно делать нечего, только нам дополнительные траты от того, что ты очень добрая и стараешься каждому помочь. Ты видишь, что каждый мой рейс приносит все меньше и меньше прибыли. Понятно, что не все, что привез, я ей показал и рассказал. Потом мы еще слегка поспорили, но тете пришлось мне уступить по многим вопросам. Так, Сакис, это все хорошо, но я нашла тебе красивую подружку. Даже если у нее от тебя появится ребенок, то ничего страшного. Николь из древнего французского рода. Ее предки попытались устроиться в Алжире, надеясь поправить материальное положение. Но в результате беспорядка, потеряли все. Пришлось им возвращаться во Францию. Она искала выгодную партию, но сейчас сам понимаешь. Проблема. Я ей показал твою фотографию с Александрой, и она согласилась быть компаньонкой-содержанкой и подрабатывать у нас смехом. Так, тетя, я же тебя просил никому не показывать мои фотографии. Ты же понимаешь, что я и так хожу по лезвию ножа. Пришлось даже повысить голос. Но у греков, когда они ругаются, это в порядке вещей, как и размахивание руками и другие жестикуляции. Южане. После горячего спора я согласился на Николь, а тетя пообещала больше не показывать мои фотографии. Просмотрел информацию и объявление. Сделал несколько пометок прямо в газете, и на следующий день поехали выбирать ферму в трех. Я, тетя и Актион Метаксис, не считая племянницу. Но это пока больше хвостик, чем полноценный член семьи. Ну, пусть учится. Зато фамилия Грека Метаксис у меня сразу ассоциировалась со знакомым коньяком Метакса, хотя его настоящий перевод фамилии, как человек, занимающийся производством шелка. Он и в Греции был управляющим поместье, которое разорили во время беспорядков. Актион, я вам буду оставлять 15% прибыли. И плюс, сколько вы сумеете заработать на разнице закупки разбитой и отремонтированной техники. По нынешним временам это очень и очень немало. Но если я обнаружу, что ты меня обманешь, что полицию вызывать я не буду. Рыбы тоже есть хотят. Надеюсь, ты меня понял. Большинство греков, довольно беспринципные люди, и немного обмануть у них считается небольшой грех, поэтому я с ним особо и церемониться не стал. Он и так сумел подлизаться к тете, пока меня не было. Это был ее протеже, пришлось и мне смириться. Обсудил с ним и другие вопросы. В частности, конями и коровами на ферме будут заниматься русские казаки, заодно будут и приглядывать друг за другом. Полуразорившуюся ферму мы купили в районе Шатийон, это юго-западный район Парижа, расположенный в департаменте Одессен. Кроме сельского хозяйства и каменоломен, добывающих бутовый камень, в этом районе ничего и не было». Это меня очень устраивало. Сельскохозяйственную ферму с большим пастбищем продавал молодой наследник, который абсолютно не желал заниматься сельским хозяйством. Его манили огни Парижа. Продажа фермы ему даст возможность купить квартиру в Париже и еще немало останется. Ну-ну, пусть попробует. Вернулись домой, где познакомился с Николь, которая меня не зацепила. Типичная француженка. Худенькая, с маленькой грудью немного нескладная. Молодая, 17 лет только. Нет еще изящества и холености. Выделялся острый подбородок и большой рот. Правильный нос, а не арабская носопилка. Понравились пышные волосы и большие синие глаза. Возможно, чуть откормить, сделать нормальный макияж и научить ходить, и будет ничего. Ладно, пусть будет. Все равно лучшего, пока ничего нет. Слишком стандарты красоты и поведения изменились к 2000 м годам, к которым я там привык. Потом я направился в Сен-Назер. Согласовал с Вильдье свой новый заказ, который делал из Марселя. С одной стороны, я его обрадовал, с другой удивил. Я предлагаю переделать под адмиральскую яхту миноносец типа вольтижер. Их сейчас как раз списывают, поэтому достанутся вам эсминец с дешево, убеждал меня Вильдье. С обещанной мной яхтой Ворошилова возникло больше всего проблем и ненужных мне расходов. Ну а куда деваться? Сам допустил ошибку в торгах с тройкой. Кто там писал, что они мало что понимали? Содрали тут с меня три шкуры. С красные. Уменьшим дальность плавания, уберем минно-торпедное вооружение, демонтируем шесть орудий. Показывают мне предварительную схему Вильдье. Но место крепления и погреба для снарядов давайте все же оставим. Мало ли, перебиваю я. Сократится и экипаж. Силовую установку тоже заменим. Переделаем под нефтяное топливо. Перенесем выхлопные трубы и фальш-трубы чуть назад. Увеличим и переделаем немного надстройку для удобства. Поставим новое, более мощное радиооборудование. Поставим сзади один разъездной катер и новые шлюп-балки. Там его легко поднимать-опускать, вместо мин. Усмехнулся Ус шутки Вильдье. Но так, чтобы центр не загромождать, он нужен для прогулок. Опять перебиваю рассказчика, показываю на чертеж карандашом. Чуть дальше поставим шлюпку, переместим все каюты экипажа на нос и корму. Центр корабля чуть укрепим и разместим там адмиральский салон и каюты по последней моде. Пошевелил усами, как таракан-француз, недовольный, что я его постоянно перебиваю своими комментариями. Осадка тоже немаловажный вопрос. Эсминец будет сильно облегчен. Сейчас осадка чуть больше 3 метров, будет скорее всего 2,5-2,8 метра. Не очень уверена Вильдье. Дальше согласовывали разные мелочи. Больше прошлись уделять внимание по удобству и дизайну. В уме я планировал, что можно поставить две 76 миллиметровые и две 45 миллиметровые пушки и четыре крупнокалиберных пулемета. Соответственно, так и согласовывал. А вообще, получилась довольно дорогая игрушка. Примерно обойдется мне в 20-22 тысячи финтов стерлингов, а может и еще немного дороже. И это за 60-ми мет кораблик в 450 тонн водоизмещения. Атас. Но есть такое слово. Надо. Ничего. Я с них потом спал на получу. Заплатил аванс чеком, но договорился, что часть работ заплачу и наличкой. С остальными заказами проблем не возникло. Попросил только искать земснаряд сразу с экипажем, согласным на контракт на 9 месяцев и с обучением местного экипажа во время контракта. Долго в Сен-Назере я задерживаться не стал. Бегом проинструктировал свой Ягуар. Работы идут полным ходом, как и обещание к августу начать ходовые испытания.